Читатель стал другим. Эпиграф: Я богач, как там не числи. книги есть чего сжжелать, но копя чужие мысли мне в своей не потерять. Волконская. В наше время читатель стал другим. В результате глобальных социальных изменений с ним произошел какой-то взлет, но одновременно и катастрофический слом. Речь не о потере престижного лозунгового качества «мы самый читающий народ». Нет, мы читаем не меньше, чем в любой другой цивилизованной стране. Причины слома читателя видятся в другом, в чудовищных затратах энергии на пустяки. Многие читатели признаются, что в свободное время читают без передыху, устают от чтения, не успевают читать все, что хотелось бы. Отложенное накапливается и начинает угнетать. Читатель начинает метаться. В такой ситуации надо остановиться и задать себе вопрос, а что дает чтение? Что полезного вынесено? В чем возвысило? Во многом ли укрепило веру, нравственность, позицию? К сожалению, все эти категории сегодня как бы затуманены безумным количеством идей. фанатизмом их отстаивания или отвержения, практикой так до обидного не стыкующейся с жизнью. Да, читатель стал другим, но ведь не настолько же, чтобы в нем не находить тех черт, что были присущи в читателе любой эпохи. Изначальные качества не вымыты временем. Став другим, он остался и прежним, и таким, и этаким. Естественно, возникает вопрос. А надо ли современному читателю стремиться к модели своего предшественника? Так и уж она привлекательна, а главное спасительна в современных условиях. Обязателен ли возврат к прежнему, если разуметь под прежним, канонические читательские черты и привычки? Главное в читателе, если говорить обобщенно. Это его страсть к литературе, зовущей к внутренней свободе, отличающейся приверженностью к простоте и сердечности, утверждающей милость к слабым и падшим. Читатель стремится общаться с миром. Он жаждет найти ответы про жизнь хорошую, найти точки соприкосновения с жизнью. Ему присуща подлинная внутренняя свобода как основа культуры. Современный читатель несет в себе налет определенной иерархичности. В развитии интереса к чтению, способности глубоко проникать в прочитанное, немалую роль играет духовный, если можно так сказать, аристократизм, родителей, дедушек, бабушек и, если хотите, более отдаленных предков. Если в доме нет книг, если их не читают родители, то, как правило, трудно чего-то другого ждать и от детей. Читательское пристрастие – наследие творческой личности. Творческое наследие. Что мы берем от художественного произведения? Чем велик для нас писатель? Ответы на эти вопросы зависят от поставленной цели. Если мы хотим улучшаться, то тянемся к писателю не от любопытства, а от любви к человеку. ради осознания, кто мы такие, что с нами происходит. Есть определенный тип читателя, особенно падкой на подробности из жизни писателя. Это любопытство развелось не сегодня. Не сегодня и кончится. Но читатель, читатель подлинный, должен ясно себе представлять, обращаясь к писателю, он не жизнь его исследует. а творчество. Именно оно для читателя. О нем он вправе судить, высказываться, недоумевать и восторгаться. Только в этом случае читатель поднимается к таланту. В противном стаскивает его к своему уровню. Кто читает хорошие книги, выстраданные талантом, тот проживает несколько жизней. А кого интересуют лишь сплетни из жизни великих, Тот проживает лишь одну жизнь, свою собственную, да и то бездуховную. Еще Пушкин замечал, мы видели Байрона и на троне славы. Охота тебе видеть его на судне? Облегчает участь читателя критика. Прав Поль Валерий, сказавший, критик призван быть не читателем, а свидетелем читателя. тем, кто следит за ним, когда он читает, и чем-то взволнован. Важнейшая критическая операция – определение читателя. Критика слишком много занимается автором. Ее польза, ее позитивная функция могут выражаться в советах такого рода. Людям с таким-то темпераментом и таким-то настроением я рекомендую прочесть такую-то книгу. Да? Читатель изменился. Сегодняшний российский читатель существенно изменился по сравнению со своим собратом середины, предположим, недавно ушедшего XX века. Читатель стал более требователен или менее разборчив? Равнодушен ко многому, что происходит в литературе, или наоборот, более пристрастен? Измельчал или вырос? Читатель стал не тот, огорчаются сведущие и малосведущие околочитательские авторитеты. Да, читатель изменился. Он не стал хуже, он просто стал другим. Под влиянием эпохи, социальных, экономических, научно-технических преобразований у читателя видоизменились его сущностные характеристики, присущие ему качества. Скажем, воображение современного читателя не уступает живописности воображению читателя XVII века, а может быть и XIII, но оно работает в иных направлениях, опирается на иные предпосылки и носит, естественно, иной склад. В значительной мере на него повлияли научные достижения. Нельзя утверждать, будто наука уничтожила фантазию, в особенности самобытную фантазию сказок и фольклорных произведений, и литература, все больше пропитываясь наукой, становится бескрылой, а то и вовсе прагматичной. Наука сама плотно окружена тайнами, множеством неизвестности, догадок, предположений, и, несмотря на некоторую взаимную отчужденность между наукой и литературой, нельзя не отметить и наличие между ними взаимосвязи. Фантастика сегодня как никогда питается научными достижениями и гипотезами, а наука черпает порой новые идеи у фантастики. Существенное различие состоит лишь в том, что в науке старое постоянно вытесняется новым, а в литературе ничто не вытесняет предшествующего. Читатель все с таким же интересом зачитывается произведениями Жюля Верна с каким поглощает фантастическую прозу своих современников Рея Брэдбери, Станислава Лема и других. Степень неспадающего интереса – верный показатель большого удовольствия, получаемого читателем от чтения такого рода литературы. Это говорит и о стабильности у читателя такого качества, как воображение, а у писателя – неизменности его позиции, в основе которой лежит чисто классическая идея благородных деяний. Задача писателя заключается не в том, чтобы восхвалять свою эпоху, но доставлять людям, живущим дней ней, наслаждение и радость, будить в них сопереживание. Основная пища искусства та, что задевает вечные струны человеческой души. Но читатель не может не быть выразителем духа своего времени, точно так же, как и писатель, не может не являться истолкователем своей эпохи. Россия, вступившая на путь реформаторства, неминуемо столкнулась с необходимостью отрицания старого и утверждения не очень ясного нового, нарождающегося. В ходе реформаторства Читатель не без труда пытается ассимилировать в своем сознании новые идеи, придать им порядок и гармонию, сделать жизнь гуманной и чистой. Конечно, для читателя в определенной мере наступило смутное время. Но более печальным является другой факт. Если читателю и представляется что-то неясным, то это не причина, чтобы смутным было и искусство, а симптомы именно такого его состояния весьма очевидны. Правда, нынешнее время не исключение. Так было и в другие времена. Исследователям еще предстоит изучить, почему одни эпохи оказывались для художников более благоприятными, а другие, наоборот, отрицательно влияли на творчество. то же самое происходило и с читателем. Английские исследователи, например, обратили внимание на разность поведения читателя. Они отмечают, что, скажем, в век Елизаветы джентльмену было стыдно не уметь написать сонет или сочинить песню, и самому же ее спеть, аккомпанируя себе на лютне. А вот в эпоху Георга v Ни один джентльмен не мог ничего подобного себе позволить. На поэта смотрели как на довольно комичного субъекта. «Читатель – изменчивая величина».